Глава 58. Само собой, вместо того, чтобы уйти, я ринулась к своему мотыльку. Вроде бы приступов головной боли у него раньше не было, значит, его подкосила какая-то новость. «У Грантриэля, когда он пришел сюда, был компас», — пояснил мне Лир. «И этот оплодотворение с плодов спрятал его где-то поблизости, чтобы потом спокойно вернуться в Глеустер». «Так вы же радоваться должны!» — я растерянно посмотрела сначала на дракона, потом на все еще олицетворяющего великую скорбь Крона. «Да тут работа на века!» — со злостью процедил фей, возмущенно махнув рукой прямо в воздухе. От этого эмоционального жеста его едва не снесло в сторону, но эльфик посильнее замахал крыльями, удерживая себя на месте. «И договориться с братом не выйдет!» Магию я ему не верну и от липерболии не спасу, даже если бы мог. Ух, а то я только начала злиться, что ради этого проклятого компаса мой муж готов позабыть все гадости, сделанные его братом. Но нет, справедливость по-прежнему торжествует. Правда, и совесть у меня опять прочухалась. Но тут же снова заснула после удара пыльным мешком, сброшенным на нее паранойей. Глупо переживать из-за того, что наша ответная гадость оказалась более успешной. В конце концов, липерболия тоже не прибила Грэнта сковородой, а ведь могла бы. И утащила она его жить-поживать и детей наживать, то есть с мирными намерениями. Так что мы квиты. Он хотел убить меня, а мой дружественный Энд чуть не угробил его, Все честно. «Слушай, Валик!» — неожиданно загадочно ласково заговорил Лир. Естественно, я тут же напряглась и даже отвлеклась от приглядывания за страдающим кроном. «Раз ты у нас магически одарённая...» «Не втягивай её!» — мгновенно оживился фей, замахав крылышками. «Сами справимся». «А я чё?» — состроил дурашливую рожицу дракон. А наш геомаг, значит, может камни потормошить. Она только силы в себе начала раскрывать, а ты хочешь заставить ее задействовать соединение со стихией, да еще сразу второго уровня. Мужчины так распалились, что перешли опять на застелажный, а я тихонько, шажок за шажком, добралась до Вилькартаса и шепотом поинтересовалась. «Чего делать-то надо?» «С камнями поговорить!» — тоже прошептал Зеленоглазик. «Сосредоточиться и связаться с камушками!» Я кивнула. «Сосредоточиться несложно, справлюсь. Источник же уже вызывать научилась. Ну и, наверное, как в книгах фэнтези пишут, надо бы представить объект поиска». Закрыв глаза, я представила Грента, мечущегося под чернодырей в поисках тайника. Как выглядит компас, мне неизвестно. Но найти его было уже делом принципа. Детского, конечно, вредного, возможно, даже опасного. Будем считать, что это крон на меня своей тягой к авантюрам надышал. Тем более я же не к мусорным бакам в ночи собралась по району, где вампиры бродят, а всего лишь с камушками поговорить. «Не смей! Ты куда? Да чтоб тебя!» Откуда-то очень глухо, словно издалека, послышались возмущения феи. Испуганно открыв глаза, я обнаружила, что мне, оказывается, снова приспичило побродить, только в этот раз по чернодырии, которая кишмя кишит всякими разными тварями типа пустышников. Я стояла в полной темноте, вытянув руку вперед и обхватив ладонью явно выступающий из невидимой стены камень. Надавив на него, опять-таки практически на ощупь, я вроде бы нашла тайник. И только после этого сообразила, что раз у меня слух может настраиваться, то и зрение, наверное, тоже. Стоило мне об этом подумать, как тьма стала не такая уж и темная, Скорее, сумерки. Вот в сумерках я и разглядела в тайнике нечто похожее на часы, большие, размером с мою голову, в деревянной окантовке в форме звезды. «Валя!» Схватив это странное нечто, я благодарно погладила камушки и ринулась на голос. Вроде бы влево или вправо. Вот же дура восьмибитная, у меня ж компас! Правда, я им пользоваться не умею. «Сюда, сюда давай!» засветились в сумерках ярким зеленым светом две лампочки. «Ура, Велькартас! Но хоть не одна в этом дурдоме, и хорошо». «Валя!» Да чего же приятно слушать, как кто-то очень-очень родной где-то далеко надрывается, зовя тебя по имени. Волнуется, переживает. Надеюсь, за меня, а не за компас. Давай осторожнее, левее. На стрелку смотри. Все как раз на твое время и твой мир настроено. Разве что на пару часов туда-сюда сдвинемся. Не паникуй, приободрял меня зеленоглазик, пока я послушно двигалась вперед строго по стрелке, почти игнорируя то затихающее, то становившийся громче крики крона. Надеюсь, он не ринется тебя искать. лермартес обещал применить силу, если что. Я поёжилась. Если дракон применит силу, это будет примерно как Липерболия со сковородой. А вдовею в рассвете лет, и, как ни странно, сильно расстроюсь. Правда. Картина массовой беготни друг за другом по чернодыри с воплями АУ меня тоже не прельщала. Потом я почему-то представила, как крон хватает компас, целует меня на прощание и убегает в свой застелажный мир. И от яркости этого надуманного видения в груди защемила, Правда, ненадолго. Голос мужа перестал отдаляться и становился все громче и громче, так что я заспешила, едва успевая поглядывать на стрелку, чтобы не сбиться. Думать стало некогда. Грустить тем более. А едва увидев яркий слепящий свет своей настольной лампы, нацеленной прямо на меня, я даже про компас позабыла, побежав вперед и несколько раз чуть не споткнувшись. Главное, вовремя вспомнила об огромной пропасти и притормозила практически рядом с ней. «Ненормальная! Еще меня авантюристом обзывала! Да ты хуже! Ты...» Примерно так встретил меня Крон, прекрасно ругаясь на Теровском, и когда левитировал меня в кабинет, и когда отчаянно хлопал крыльями на уровне моего лица, маленький, злющий, как шершень. А потом он увеличился, брезгливо скривившись красивыми губами, выдернул у меня компас и, не глядя, перенес его по воздуху на стол». Даже не взглянув, куда там приземлился еще недавно так важный для него артефакт, муж подхватил меня на руки и прижал к себе. Так мы и стояли почти минуту, пока у двоих свидетелей не закончилось терпение. «Слушай, ну, порал час, подумаешь, чего теперь? Всю оставшуюся жизнь ее на себе таскать станешь, привяжешь!» — разбухтелся Вир, по-моему, немного ревнуя друга. «Я тут такой тайник с сокровищами нашел!» «Да поставь же ты ее на пол!» Уже совсем сурово рыкнул дракон. Вцепился, как молодожен какой-то. После этого перла мы все дружно рассмеялись. Я обняла своего фея, уткнулась лицом в его шею и чувствовала себя самой счастливой женщиной во всех мирах. «Знаю, что ненадолго». Но как же приятно, когда за тебя так волнуются, что даже ценными артефактами разбрасываются. Сокровище он нашел, сварливо проворчал Крон. Нам сначала надо дом купить и охрану нанять, чтобы я жену спокойно мог ненадолго оставить, а то мало ли. Жену твою теперь можно с нами брать. Таким тоном, словно делает нам одолжение, предложил Лир. Она сразу и местоположение тайника выяснит, и как до него добраться. Я на это лишь снова тихо рассмеялась прямо в шею крона. Конечно, теперь я ценный член команды, геомаг. Но про дом и охрану мне понравилось гораздо больше. Всё же я очень далека от авантюрных приключений. Вот свой дом — это здорово. Правда, жаба хотела сразу и дом, и сокровища, и побольше.